Глава вторая. Дом. Дом, к которому шел Разанов, несколько напоминал собою и покинутые барские хоромы, и острог, и складочный пакгаус, и богодельню. Сказано уже, что он один оденешенник, стоял среди пустынного болотистого переулка и не то уныло, а как-то озлобленно смотрел на окружающую его грязь и серые заборы. Дом этот был построен в царствовании императрицы Анны Иоанновны и правление преснопамятного России герцога Курлянского. Архитектура дома как нельзя более хранила характер своего времени. Это было довольно длинное и несоразмерно высокое каменное строение, несмотря на то, что в нем было два этажа с подвалом и мезонином во фронте. Весь дом был когда-то густо выбелен мелом, но побелка на нем отстала и обнаружила огромные пятна желто-бурой охры. Крыша на доме была из почерневших от времени черепиц. По низу, почти над самым тротуаром, в доме было прорезано девять узких параллелограммов без стекол, но с крепкими железными решетками, скрепленными кольчатой вязью. Над этим подвальным этажом аршины на два вверх Начинался другой, уже Жилой этаж с оконными Рамами, до которых тоже Нельзя было дотронуться иначе Как сквозь крепкие железные Решетки. Опять вверх Гораздо выше первого Жилого этажа шел второй В котором только в пяти Окнах были железные решетки А четыре остальные С гражданской самоуверенностью Смотрели на свет Божий только одними мелкошипчатыми дубовыми рамами с зеленоватыми стеклами. И еще выше надо всем этим возвышался выступавший из крыши фронтон с одним полукруглым окном, в котором хотя и держалась дубовая рама с остатками разбитых зеленоватых стекол, но теперь единственное противодействие ветрам и непогодам представляло снова Часто повторяющаяся с уличной стороны этого дома железная решетка. В самом нижнем, так сказать, в подземном этаже дома шли огромные подвалы, разветвлявшиеся под всем строением и представлявшие собою огромное удобство для всяких хозяйственных сбережений и для изучения неэкономности построек минувшего периода в архитектурном отношении. Здесь. Кроме камер с дырами, выходившими на свет Божий, шел целый лабиринт, в который луч солнечного света не западал с тех пор, как последний кирпич заключил собой тяжелые своды этих подземных нор. В некоторых стенах этих вечно темных погребов были вделаны толстые железные кольца под впадинами, в половине которых выдавались каменные уступы. К этим кольцам древнее боярство присаживало когда-то подневольных ему холопий. Это были пытальные, которые человек, пишущий эти строки, видел назад тому лет около пяти. Пытальные, в которые не западал луч солнца. По мокрому, давно заплывшему грязью плетеному полу этого этажа давно не ступала ничья нога. И только одно холодное шлепанье, медленно скачущих по нем пузатых жаб, нарушало печальное безмолвие этого подземелья. Первый жилой этаж представлял несколько иное зрелище. Сюда вели два входа. Один, тотчас из ворот по каменному безобразному крыльцу, с далеко выдающимся навесом, вел в большие комнаты, удобные скорее для солдатской швальни, чем для жилого помещения. С другого крылечка можно было входить в огромную низкую кухню, соединявшуюся с рядом меньших покоев первого этажа. Всех комнат здесь было восемь, и половина из них была темных. В двух комнатах, примыкавших к кухне, вовсе не было окон. Это были не то кладовые, не то спальни. Этаж этот вообще производил тяжелое впечатление, свойственное виду пустых казарм. Из просторных синей этого этажа шла наверх каменная лестница без перил и с довольно выбитыми кирпичными ступенями. Наверху тоже было восемь комнат, представлявших гораздо более удобство для жилого помещения. Весь дом окружен был просторным заросшим травой двором, на заднем плане которого тянулась некогда окрашенная, но ныне совершенно поленявшая решетка, а за решеткой был старый но весьма не густой сад дом этот лет двадцать был в спорном иске и стоял пустой а потому на каждом кирпиче на каждом куске штукатурки на каждом вершке двора и сада здесь лежала печать враждебного запустения разанов подойдя к калитке этого дома поискал звонка но никакого признака звонка не нашел доктор отошел немного в сторону и посмотрел в окно верхнего этажа. Сквозь давно немытые стекла на некоторых окнах видны были какие-то узлы и подушки, а на одном можно было отличить две женские фигуры, сидевшие спиной к улице. Разанов постояв с минуту, опять вернулся к калитке и крепко толкнул ее ногою. Калитка быстро отскочила и открыла перед Розановым большой мокрый двор и серый мрачный подъезд с растворенными настежь желтыми дверями. Разанов взошел на крыльцо, взглянул в отворенную дверь нижнего этажа и остановился. Все тихо. Он опять подумал на мгновение и с нарочатым стуком стал подниматься по лестнице. Вверху лестницы была довольно широкая платформа, выстланная дурно отесанными плитами. Одна узенькая дверь, выбеленная мелом, и другая, обитая войлоком, и старую поспенную клеенкою. Разанов отворил дверь, обитую поспенную клеенкою. Перед ним открылась довольно большая и довольно темная передняя, выкрашенная серою краской. Прямо против входной двери виднелся длинный коридор, а влево была отворена дверь в большую залу. В зале лежало несколько огромных узлов, увязанных в простыни, и ватные одеяла. На одном из окон этой комнаты сидели две молодые женщины, которых Разанов видел сквозь стекла с улицы. Обе они курили папироски и болтали под платьями своими ногами. А третья женщина, тоже очень молодая, сидела в углу на полу над тростниковую корзину и намазывала маслом ломоть хлеба стоящему возле нее пятилетнему мальчику в изорванной бархатной поддевке. Сидевшие на окне женщины при появлении Разанова в открытой перед ними передней не сделали ни малейшего движения и не сказали ни слова. Разанов бросил на камин передний свою непромокаемую шинель и тихо вошел в залу. «Извините», — начал он, обращаясь к сидевшим на окне дамам, «мне сказали, что в эту квартиру переезжает одна моя знакомая, и я хотел бы ее видеть». Дама, приготовлявшая бутерброд для ребенка, молча оглянулась на Розанова, и сидящие на окне особы женского пола тоже смотрели на него самым равнодушным взглядом, но не сказали ни слова, давая этим чувствовать, что относящийся к ним вопрос недостаточно ясно сформулирован и в такой редакции не обязывает их к ответу. «Я желал бы видеть Лизавету Егоровну Бахереву», пояснил, стоя в прежнем положении Разанов. «Пошлите сюда, Бахереву!» крикнула в соседнюю дверь одна из сидящих на окне дам и, стряхнув мизинцем пепел своей папироски, опять замолчала. Разанов молча отошел к другому окну и стал смотреть на грязную улицу. «Кто зовет Бахареву?» спросил новый голос. Разанов оглянулся и на дороге дверей залы увидел Бертольди. Она почти немало не изменилась. Те же короткие волосы, тоже неряшество наряда, только разве в глазах виднелось еще больше суетной самоуверенности, довольства собою и сознание достоинств окружающей ее среды. «Здравствуйте, Бертольди», — произнес доктор. «Ах, Разанов, вот встреча. Неожиданная? Да. Вы хотите видеть Бахареву? Я скажу ей сейчас». Бертольди повернулась и исчезла. Разанов видел, что Бертольди что-то как будто неловко, и, повернувшись опять к окну, стал опять смотреть на улицу. Через две минуты в комнату вошла Лиза и сказала «Здравствуйте, Дмитрий Петрович». Разанов. Радостно сжал ей руки и ничего ей не ответил. «Как давно?» — начала была Лиза. «Очень давно», — Лизавета Егоровна, — подтвердил доктор. «Как это вы вспомнили?» «Я никогда не забывал», — отвечал Разанов, снова сжав ее руки. «Ну, пойдемте ко мне в мою комнату. Я нездорова и, кажется, совсем разболелась с этой перевозкой». «Вы очень переменились», — заметил Разанов. «Худею, стареюсь, не стану лгать. И похудели, и постарели. Часто хвораю», — отвечала спокойно Лиза, и еще раз позвав за собой Разанова, пошла впереди его через переднюю по коридору. Вдоль темного коридора Разанов заметил несколько дверей влево и, наконец, вошел за Лизою в довольно большую комнату, окрашенную желтую краской. В этой комнате стоял старенький, Вероятно, с какого-нибудь чердачка снесенный столик, за которым, стоя, ели из деревянной чашки три прихорошенькие горничные девушки. С ними вместе помещался на белой деревянной табуретке, обедал и, по-видимому, очень их смешил молодой человек в коричневом домашнем «Архалучке». Проходя мимо трапезующих, Разанов взглянул на молодого господина и, остановясь, вскрикнул «Ба! Белоярцев!». Белоярцев положил на стол ложку, медленно приподнялся, обтер усики и, направляясь к Разанову, произнес с достоинством «Здравствуйте, Дмитрий Петрович! Какими вы судьбами здесь! И волей, и неволей, и своей охотой, батюшка Дмитрий Петрович!» «Отвечал Белоярцев, шутя, но с тем же достоинством. «Вы к Лизавете Егоровне идете?» «Да», — отвечал Разанов. «Ну, там мы увидимся», — произнес он, пожимая руку Разанова. Доктор направился в дверь, которую вышла Лиза. Здесь опять ему представился новый коридор с четырьмя дверями, и в одной из этих дверей его ожидала Лиза. «Что это, Лизавета Егоровна?» Недоумевая спросил шепотом Лизу Разанов. «Что?» – переспросила его она. «Как, это... Тут что же, ваша комната?» «Да, это моя комната. Входите, Дмитрий Петрович». «Вы тут как же, нанимаете, что ли?» «Да, нанимаю». «Со столом?» «Да». «Что вы так далеко забрались?» «От чего ж далеко?» «Ну, от города». «А что мне город?» «И дорого платите здесь?» — Нет, очень дешево. Мы наняли весь этот дом за 800 рублей в год. — На что же вам весь дом? — спросил с удивлением Разанов. Жить? — отвечала ему, улыбаясь Лиза. — Да, но кто же ваш хозяин? У кого вы здесь живете? — Сами у себя. Что это вас так удивляет? — Да кто же у вас хозяин? — Ах, никто особенно не хозяин. И, если хотите, все хозяева. «Будто уж без особенного антерпренера и жить нельзя». Лиза позвала, отворив дверь, Бертольде. «Скажите, не у вас ли я оставила список вопросов?» «Не знаю. В таком хаосе ничего не заметишь. Поищите», — лениво проговорила, оглядываясь по комнате Лиза. Бертольди впорхнула в комнату и начала рыться на окне. «Ну что, как вы нынче живете, мадемуазель Бертольди?» — спросил ее Разанов. Весьма хорошо, — отвечала она. — Над чем работаете? — Над собою. — Почтенное занятие. — А вы давно в Петербурге? — обратился Разанов к Лизе. — Да вот уж третий год. — Удивительное дело. Никогда и не встретились. — Вы где жили? — В разных сторонах, Дмитрий Петрович. — Папа ваш умер. — Умер. — Ну, а матушка, сестра? — Сестра вышла замуж, и, кажется, здесь теперь... «А вы не видаетесь?» «Нет, не видаемся. За кого же вышла, Софья Егоровна?» «За какого-то австрийского барона Альтерзона». «Хороший человек. Не видал я его. Ну, а мать Агния? Тетка жива». «И более ничего о ней не знаете?» «Ничего не знаю». «Кто это такая Лиза, мать Агния?» «Спросила Бертольди». «Сестра моего отца. Что она, монахиня?» Да. Каких антиков у вас нет в родстве». Лиза ничего не отвечала. «Ну а что же вы меня ни о чем не спросите, Лизавета Егоровна? Я ведь вам о многом кое о чем могу рассказать». «В самом деле, как вы живете?» «Да я не о себе. Я служу». «При университете?» «Нет, при полиции. Мадемуазель Бертольди когда-то предсказала мне сойтись с полицией. Судьба меня и связала с нею». «Что же вы такое при полиции?» «Я полицейский врач этой счастливой части». «Вот как?» «Да, Лизавета Егоровна, достиг степеней известных. А вы знаете, что Полина Петровна и Евгения Петровна с мужем тоже здесь, в Петербурге?» «Нет, не знала», — равнодушно проговорила Лиза. «Что это такое, Лизавета Егоровна?» Произнес с тихим упреком Розанов. «Я думал, что обрадую вас, а вы?» «Я очень рада. Зачем же здесь Женни?» «Ее муж получил тут место очень видное». «Вот как?» — опять еще равнодушнее заметила Лиза. «Да, он пойдет. Они уж около месяца здесь и тоже устраиваются. Мы очень часто видимся», — добавил, помолчав, Разанов. «А что, Поленька? Она живет». «С вами?» — неожиданно спросила Бертольди. Разанов сначала немножко покраснел, но тотчас же поправился и, рассмеявшись, отвечал. нет не со мною я живу с моейю дочерью и ее нянькою а полина петровна живет одна вы не знаете она ведь повивальная бабка поленька акушерка как же у нее идут дела это не диковина вставила бертольде но однако не так то легко устроиться в этом омуте если заботиться только о собственной особе то везде можно отлично устроиться разанов промолчал другое дело преследуя общее благо, да еще имея на каждом шагу скотов и пошляков, которые всему вредят и все портят, прежде чем Бертольди могла окончить дальнейшее развитие своей мысли, в дверь раздались два легкие удара. Лиза крикнула «Войдите!» и в комнате появился Белоярцев. Он вошел тихо, медленно опустился в кресло и, взяв с окна гипсовую статуэтку Гарибальди, Длинным ногтем левого мизинца начал вычищать пыль, набившуюся в углубляющихся местах фигуры. «У нее много практики?» – равнодушно спросила Лиза. «Есть, то есть, я хотел сказать, бывает, но у ней есть жалование и квартира при заведении». «Это у кого?» – сквозь зубы спросил Белоярцев. «У Поленьки Калистратовой», – ответила Бертольди. «Вы знаете, Разанова говорит, что она акушерка и отлично устроилась, а я говорю, что заботясь только о самом себе, всякому очень легко устроиться». «Права я?» «Разумеется», — ответил сквозь зубы Белоярцев. «Ну а вы, Белоярцев, что поделываете?» «Работаем, Дмитрий Петрович, работаем». «Вы видели его последнюю работу?» — спросила Бертольди, тряхнув кудрями. «Не видели?» «Не видел». «И ничего они не знаете?» «Не знаю. Ничего не знаете об отце семейства? Не знаю же, не знаю!» Бертольди захохотала. «Что это за работа?» – спросил Разанов. «Так себе картинка», – отвечал Белоярцев. «Отец семейства, да и только». «Посмотрите, так и поймете, что и искусство может служить не для одного искусства», – наставительно проговорила Бертольди. «Голодные дети и зеленая жена в лохмотьях – повернут ваши понятия о семейном быте. Глядя на них, поймете, что семья есть безобразнейшая форма того, что дураки называют цивилизацией. Но это еще вопрос, мадемуазель Бертольде. Вопрос, только вопрос, давно решенный отрицательно. Кем же он так ясно решен? Светлыми и честными людьми. Отчего же это решение не всем ясно? От того, что человечество подло и глупо. отрешитесь от своих предрассудков, и вы увидите, что семья только вредна. То-то я с этим вот не согласен». «Нет, это так», — примирительно заметил Белоярцев, «что семья — учреждение безнравственное, об этом спорить нельзя». «Отчего же нельзя? Неужто вы находите, что и взаимная любовь, и отцовская забота о семье, и материнские попечения о детях безнравственны?» «Конечно», — горячо заметила Бертольди, «Все это удаляет человека от общества и портит его натуру», — по-прежнему бесстрастным тоном произнес Белоярцев. «Даже портит натуру?» — воскликнул Розанов. «Да, расслабляет ее, извращает. Боже мой, я не узнаю вас, Белоярцев. Вы, человек, живший в области чистого художества, говорите такие вещи. Неужто вашему сердцу ничего не говорит мать?» забывающие себя над колыбелью больного ребенка. Фью, фью, фью, какая идилия! произнесла Бертольди. Дело в том, с Дмитрий Петрович, что какая же польза от этого материнского сидения? По-моему, в тысячу раз лучше, если над этим ребенком сядет не мать со своей сентиментальной нежностью, а простая опытная сиделка, умеющая ходить за больными. Еще бы. — воскликнула Бертольди. — И материнские слезы, и материнские нежности, по-вашему, что ж, тоже? Слезы — глупость, а нежности — разнузданное сладострастие. Мать, целуя своего ребенка, только удовлетворяет в известной мере своим чувственным стремлением. Разанов ничего не нашелся отвечать. Он только обвел глазами маленькое общество и остановил их на Лизе, которая сидела молча, и, по-видимому, весьма спокойно. «Мать, целуя своего ребенка, удовлетворяет своей чувственности», повторил Разанов и спросил. «Как вы думаете об этом, Лизавета Егоровна?» «Это вам сказал Белоярцев, а не я», спокойно отвечала Лиза, не изменяя своего положения и не поднимая даже глаз на Разанова. «И это вам скажет всякий умный человек, понимающий жизнь, как ее следует понимать». «Проговорила Бертольди. От того, что матери станут лизать своих детей, дети не будут ни умнее, ни красивее. Тут все дело в узкости. Надо, чтобы не было узких забот только о себе или только о том, кого сама родила. Наши силы – достояние общественное, и терпеться должно только то, что полезно», – опять поучал Белоярцев. «Задача в том, чтобы всем было равно хорошо». а не в том, чтобы некоторым было отлично. Высокая задача и легкая, но едва ли достижимая. «Ну, вот мы посмотрим», — весело и многозначительно крикнула Бертольди. Белоярцев и Лиза не сделали никакого движения, а Разанов, продолжая свою мысль, добавил, «Трудно есть против рожна прати. Человечество живет, приговаривая. Мне своя рубашка ближе к телу, так что ж тут толковать?» «Не толковать, месье Разанов, а делать. Вы говорите о человечестве, о дикой толпе. А забывайте, что в ней есть люди, и люди это будут делать. То-то, где эти люди, не московские или Бычков, не Здешний или Красин? Да-да-да, и Бычков, и Красин, и я, и она», — высчитывала Бертольде, показывая на себя, на Лизу и на Белоярцева, «и там вон еще есть люди». добавила она, махнув рукой в сторону залы. «Ну, слава богу, что собралось вместе столько хороших людей», отвечал, удерживаясь от улыбки Разанов. «Но ведь это один дом». «Да, один дом, именно дом, а не семейная тюрьма. Этот один дом покажет, что нет нужды глодать свою плоть, что сильный и бессильный должны одинаково досыта наесться и вдоволь выспаться». Это дом, это дедушка осмысленного русского быта. Это дом, какими должны быть и какими непременно будут все дома в мире. Здесь все равны, все понесут поровну, и никто судьбой не будет обижен. «Давай, Бог, давай, Бог», — произнес Разанов полусерьезно полушутя и обернулся к двери, за которую послышалось шлепание мокрых башмаков и старческий кашель Абрамовны. Старуха вошла молча с тем же узелочком, с которым Разанов ее увидел на улице и молча зашлепала к окну, на которое и положила свой узелок. «Что ты, няня, устала?» — спросила ее, не оборачиваясь Лиза. «Где, сударыня, устать? Всего верст десять прошла. До часа три по колени в грязи простояла. С чего уж тут устать? Дождичек божий, а косточки молодые помыл. Хорошо». «Хотите водочки, няня?» – отозвался Белоярцев. «Нет, покорно благодарю, батюшка», – отвечала старуха, развязывая платок. «Выпейте немножко. Сроду много ее не пила и пить не стану». «Да чудная вы. С холоду?» не с холоду, сударь, ни с голоду. Для здоровья». «Какое от дряни здоровья? Простудитесь?» «Простужусь выздоровею. Умру, жалеть некому». Лиза поморщилась и прошептала – «Ах, как это несносно!» Разанов встал и, протягивая руку Лизе, сказал. "Но «Ну, однако, у меня дело есть. Прощайте, Елизавета Егоровна». «Прощайте», — отвечала ему Лиза. «Простите, что я не пойду вас проводить. Совсем разнемогаюсь. Крепитесь, а я, если позволите, заверну к вам. Я ведь про всякий случай все-таки еще врач». Лиза поблагодарила Разанова. «Ну, а что прикажете сказать Евгении Петровне?» — спросил он. «Ах, пожалуйста, поклонитесь ей», — отвечала неловко Лиза. Розанову тоже стало так неловко, что он, как бы растерявшись, простился со всеми и торопливо пошел к двери. «Друг ты мой дорогой, что ты это сказал?» — задыхаясь, спросил его в темном коридоре дрожащий голос Абрамовны, и старуха схватила его за руку. «Мне словно послышалось, как ты будто про Евгению Петровну вспомнил». «Да, да. Здесь она, няня? Здесь? Как здесь? Что ты это шутишь? Нет, права, приехали они сюда с мужем и с детьми». «И с детьми? Двое. Красотка ты моя, и дети у нее уж есть. Где же она? Стой, ну, на минуту, я тебе сейчас карандаш дам, адрес мне напиши». Когда Разанов написал адрес Вязьметиновой, няня, увлекаясь, говорила «Пойду, пойду к ней, ты только не сказывай обо мне, я так из изнависти к ней хочу, чай беспременно мне обрадуется».